Глава 21. Хуже твоего невезения, только удача противника. Пьер Шарль Довильнев. Армия великого герцогства Рокова, так называемой «медведи», это название крупного жестокого зверя с родиной герцога Рокова, несмотря на свою молодость и формирование жителей планеты, недавно вернувшейся под управление империей, заслужила свой герб и знамя показала высочайшую выучку, а также способность работать в любых условиях. На сегодня за ними числится 8 выполненных контрактов и 3 локальных боестолкновения с инсургентами на планеты герцогства. Наблюдатели отмечают не только высокий класс воинского мастерства медведей, но и строгую армейскую дисциплину и практически полное отсутствие нарушений законности, таких как самосуд, грабежи и изнасилования чем очень часто отличаются частные армии герцогств. Кроме того, наблюдатели отметили высочайшую гибкость применения оружия. Так, на Лебаре-27 гроздь, где империя еще не успела выправить уровень жизни и до сих пор царствует феодализм, войска герцога Рокова полностью обошлись без огнестрельного оружия, применяя только холодное оружие и доспехи, соответствующие планетарному уровню, как тобой требовал имперский закон о заповедных территориях. Поэтому неудивительно, что Совет Дружины Вольных Отрядов присвоил медведям высший рейтинг в 10 звезд, что не только открывает перед медведями большие возможности по заключению новых контрактов, но и расширяет диапазон разрешенного для них вооружения вплоть до 14 класса включительно. медиацентр центр «Наемник», программа новости. Рухол, Изумрудный океан, архипелаг Бунхи, цветочный остров. Всю планету трясло, словно за час до черного шторма. Правительства распускались, вновь назначались, на границах кипели бои, а жители городов сметали с полок все, до чего могли дотянуться. В относительном спокойствии пребывал лишь Корус. Все инструкции к переходному периоду были розданы почти месяц назад, все, что можно, подготовили к работе и сражениям, все, что не смогли подготовить, убрали, а что могли потерять, заранее продали за хорошие деньги. Стабильность во время перемен очень дорого стоит, и шторм, захлестнувший всю планету, практически не задел активы Корус. Мало того, ее акции сильно подросли, а сама корпорация получила несколько интересных предложений о сотрудничестве. Ни о чем таком Алексей, конечно, не знал и не мог знать. Он спал уже четвертые сутки и не чувствовал, как с веток ему в рот льется древесный сок, а тело постоянно обдувает свежий ветерок. Организм, собранный на живую нитку из всего, что было в воздухе, перестраивался, принимая не только очертания, но и функции. Кровеносная система, внутренние органы и другие системы организма, считанные деревом при контакте крови, были восстановлены хранителем точно в соответствии с генокодом а после еще и улучшены в соответствии с программой, заложены в имплант и согласно представлениям самого хранителя. К счастью, Алекс благополучно проспал этап споров разумного дерева с искусственным разумом, который тоже перешел в эфирную форму, потому что только от этого можно было подвинуться рассудком. Но оба договорились о том, что в следующий раз они соберут старшему тело намного лучше. А к острову все прибывали гости. Сел тяжелый гидросамолет короля тигора прислонился к острову огромный 200-метровый дирижабль президента республики Энглор, и постепенно пребывали другие заинтересованные лица. Дерево еще подросло и поражало всех на него смотревших переливами цвета, сверканием огней в кроне и полупрозрачным куполом, похожим на огромный мыльный пузырь, который накрывал дерево, часть моря и берег в радиусе 100 метров. Подходящие к этой границе испытывали прилив сил и умиротворения но через несколько минут дерево словно выталкивало его от себя, как будто благословив человека, более не тратило на него силы. Как-то так случилось, что архипелаг Бунхи никому не принадлежал. Жителям материка было просто не до мелких островков суши в Изумрудном океане. А вот теперь воевать за острова было уже поздно. На стихийный совет глав государств приплывали и прилетали все новые президенты и короли, а те, кто еще не прилетел, были в пути, бросив все дела. И вроде непонятен сам предмет разговора, ибо что можно сделать с деревом, на котором погорел даже бог. Но вот собирались, вели долгие разговоры, а виновник шумного переполоху спал, укрытый словно одеялом чем-то посверкивающим. единственно кто мог проходить под барьером вокруг дерева, были женщины, таскавшие воду в простых пластмассовых ведрах. Пресная вода дереву была не очень-то и нужна. Оно могло вообще обходиться влагой из воздуха или морской водой. Но корни, которые ушли на несколько километров вглубь, добрались до подземного пресноводного озера, что вообще снимало все проблемы. Но девушек, осторожно поливавших основание дерева, оно все же пропускало, потому что поклонение – штука приятная даже для разумного растения. Не говоря уже о молитвенной энергии, которая вообще не имела цены. Проснулся Алексей на закате пятого дня и в отличном настроении. Пилотский комбинезон снова втянулся в медальон, и, подобрав его с земли, Алексей, не раздумывая, убрал в убежище и пошел к берегу моря, чтобы искупаться. Глубина воды в этом месте океана была всего несколько метров, и вода была теплой, словно молоко. Алекс с удовольствием плескался в море, смотря как солнце медленно уходит за горизонт, вспыхнув на прощание изумрудной искрой. Когда он вернулся, под кроной уже стояли пара кресел, и в одном из них сидел старейшина Руиз. Шауран с улыбкой встал, приветствуя Алексея как равного, и сел только после того, как тот занял предназначенное ему место. «Я полагал, что меня уже ничем не удивить, но ты задал новую высоту». Руиз достал, словно из воздуха, бутылку, пару бокалов, открутил пробку и плеснул светло-голубой жидкости. «Это куиран В нем нет спирта, и вообще-то совсем не жидкость в вашем понимании». Шауран усмехнулся. «Это концентрированная энергия порядка». Был бы ты болен, но хоть чем-то мгновенно выздоровел, а так просто небольшая вспышка удовольствия на уровне всех систем организма. Он поднял свой бокал и в пару глотков осушил его, и на мгновение окутался разноцветными искрами. Алексей чуть помедлив тоже влил в себя куиран и водоворот наслаждения на несколько секунд захлестнул его сознание, а когда растаял, он успел увидеть тающие в воздухе такие же разноцветные искры. «Посылая тебя сюда, мы и предполагать не могли, что кто-то из божеств занят таким грязным делом». Старейшина серьезно посмотрел на Алексея. «И он тебе был, конечно, не по зубам, но вот ты ухитрился, из великого древа вырастет настоящее чудо, и это решило дело». Остановив взмахом руки Алексея, который собирался что-то сказать, он продолжил. «Мы наблюдали за тобой постоянно и, конечно, видели, как ты полил дерево кровью. Только вот этого совершенно недостаточно, чтобы случилось то, что случилось». К тебе явно уже была божественная сила, потому что дерево не только инициировалось как старшее над все группы на этой планете, но и пробило собственные каналы до древа миров. И вот ему любой бог просто корм, особенно тот, кто нарушил правила мироздания. а соглор нарушил все, что только можно, и все, что нельзя. Но убило его не древо миров. Убил его ты и твое личное древо, которое имеет все признаки младшего древа миров. Что это означает? Мы не знаем. Руис развел руками. Не было еще такого ни в нашей практике, ни в памяти, чтобы высшее существо ободрали до скелета, а из костей сделали удобрение. Еще удивительнее, что ты, получив его силу, не разлетелся на атомы, а жив, здоров и, судя по всему, неплохо себя чувствуешь. И это может означать только одно. Ты поглотил силу Саглора, его суть, и практически сам стал богом. Стал, но не стал, потому что ты пока не обладаешь навыками, не владеешь в полной мере силой, что тебе досталось, и не знаешь ее пределов. Возможности, что у тебя появились, будут проявляться постепенно. Не нужно торопить этот процесс. Двигайся от достигнутого к новой цели, последовательно не хватаясь за все подряд. Я подкину тебе несколько учебных курсов, но в практическом смысле придется искать себе учителя или самому постигать науку быть богом. Мы, чтобы про нас не говорили, очень ограничены в возможностях и лишь божественная сила открывает путь к настоящему могуществу. Сейчас уже не нужно никуда бежать или хорадочно что-то делать. Перед тобой вечность. Можешь для начала пару столетий отдохнуть или заняться чем-нибудь, например, созданием скульптур. Да я с ума сойду от такой тоски, Алексей негромко рассмеялся. Нет уж, я лучше буду делать то же, что я делал раньше. Все в твоих руках, старейшин кивнул. Теперь по нашему договору. Все, что мы знаем по артефактам коллекции Ургелиора, я передам тебе. Гражданство Аяс тебе фактически не нужно, поскольку мы не в силах запретить Богу посещать наши миры но твой облик внесен в память нашего хранителя мира, и ты желанный гость, в ранге друга Айас, и, конечно же, полноправный гражданин. Владение Амтар я уже присоединил к твоему убежищу. Это похоже на творение алхенисов, но сделано на других принципах и фактически не ограничено по площади. Ну и, конечно, главное отличие нашего Амтара – то, что синтезированная в нем материя – настоящая и может существовать вовне этого пространства. Это требует много энергии, и живую материю не создать, но и так очень неплохо. Там тебя ждут обещанные книги руководства. Руи скачнул головой. Это и кое-что от меня в качестве личной благодарности за помощь. Очень надеюсь на то, что ты будешь действительно другом миру Айас. Кстати, к нам довольно часто забредают божественные сущности, так что, живя у нас, ты сможешь пообщаться с ними лично. Последнее, о чем я хотел сказать, старейший улыбнулся. Не торопись благословлять свои силы всех подряд. Божественная энергия пополняется медленно, а истрачена, может быть, в один миг. Он кивнул, на прощание исчез, прихватив с собой свой стул. Так что Алекс оказался вновь один, но уже за столом и сидя в удобном кресле. Все сказанное Айасом следовало крепко обдумать, но в теле еще бродили волны наслаждения, и думать совершенно не хотелось. Старший, древо аккуратно, словно щенок, ткнулось в сознание. «Звать ты тебя как?» – ответил Алексей. «Я же понимаю, что ты вовсе не дерево, хотя и очень похожа. Но как тебе обращаться?» «Мне кажется, что это ты должен дать мне имя?» Через паузу ответила древо. Алексей задумался, перебирая варианты. «Хм, ну ладно. Был в моем родном мире такой сказочник, профессор толкин Он и придумал сказочные деревья, Меллорны. Тебе нравится имя Меллорн? Если коротко, то Мелл?» «Нравится. тогда привет, Мелл?» «Привет, старший. Можешь меня называть Алекс». «Привет, Алекс. Тебе здесь нравится?» «Хорошее место. И уже есть паства». Алексей явно почувствовал эмоцию, которую можно было понять как усмешку. божественные силы не пахнет, но у этих людей поклонение вполне искреннее. Да я не против. Кстати, на всей планете нет никакой серьезной религии, так что можешь занять пустующее место. Ты как, сможешь стать добрым богом этой планеты? А ты? А я в гробу видал все это. Утирать носы великовозрастным дядям и тетям, мириться и любить придурков, которых вообще-то нужно было бы прибить при рождении. К демонам все это. Так что место свободно. «Богатый подарок, старший!» — Мел словно вздохнул. «Но ты же нас не бросишь?» «Что значит брошу?» — Алекс вслух рассмеялся. «Спецназ своих не бросает. Если что, мы тут такой армагеддон учиним, что им черный шторм весенним ливнем покажется». Он плеснул себе в бокал еще чуть-чуть куэрана и поднял бокал, чтобы выпить, когда пространство вокруг слона мигнуло и выцвело, вдруг став из цветного черно-белым. В следующие пять секунд картинки сменялись, словно в калейдоскопе. Вот у стола возник высокий мужчина с занесенным мечом, и Алекс, все еще державший бокал в руке, не придумал ничего лучше, чем плеснуть энергии и порядка в лицо воину, выигрывая мгновение, чтобы успеть облачиться в доспех, выпустить сэшэс, отбросить стол и начать разгон, целясь человеку в сердце. От такого привета мужчина замер, хлопая глазами, широко раскрыв рот. Сэшэс с хрустом сминаемой плоти вошел в тело и, продолжая движение вверх, сначала рассек мужчину, все еще стоявшего с занесенным в ударе мечом от груди до макушки, и, крутанувшись вверху, двинулся вниз, разрезая тело на две части. Алекс уже собирался продолжить математические забавы поделить врага еще раз пополам, как между ним и противником возник прозрачный, но непробиваемый барьер – от которого Сэшэс мягко отпружинил, а через мгновение вокруг мужчины возник серебристый вихрь, который быстро исчез, оставив на траве только меч. Следующее явление было куда менее зрелищным. Столик вернулся в нормальное положение, только чуть левее. Бутылка с куэраном, которая отлетела еще дальше, вернулась на место. На столике вновь стояли два бокала, а в кресле напротив сидел мужчина с чуть вытянутым скуластым лицом в классическом земном костюме тройки из белоснежного шелка с сидыми волосами, убранными в аккуратный хвостик, с такой же аккуратной бородой, усами, внимательным острым взглядом из-под густых бровей. «Спокойно!» – он поднял руки ладонями вперед. «Никто никуда не бежит, не воюет, и вообще все ведут себя хорошо!» Поскольку разрезанный пополам мужчина действительно вел себя хорошо, исчезнув в неизвестном направлении, Алекс занял кресло напротив и втянул клинок в браслет. «Давай для начала представлюсь!» – произнес он по-русски, после чего... Опустил руки на колени закинул ногу за ногу, показывая такие же белые туфли и носки чуть более темного оттенка. «Я старший творец-контролер сектора, в который входит твоя родная планета Земля. Можешь называть меня просто мастер и обращаться на «ты». Поскольку ты приключался в основном по другим секторам, я и понятия не имел о том, что у меня в хозяйстве, можно сказать, завелся молодой бог». Мужчина улыбнулся. Ну, вернее, пока еще не бог, а так божок, но уже обладающий достаточной силой, чтобы, вот как сейчас, отправить на перерождение одного полноценного бога, а еще одного просто уничтожить. Вполне серьезные существа высших порядков уже пересматривают свою картину мира, и я тоже, признаться, в недоумении. Мы следили за Харданом очень внимательно, он исчез из нашего поля зрения буквально на пару секунд, который потратил на то, чтобы явиться к тебе и умереть от Сэшеса на седьмом круге слияния. Что он хотел? Отвечая на незаданный вопрос, поясню. Он хотел убить тебя точно так же, как ты убил его. Юный бог, не вполне владеющий своей силой, очень яркая приманка для многих существ. Ведь почти вся сила погибшего уходит победителю, отбрасывая побежденного на уровень ниже, а иногда, как в твоем случае, на два уровня, что для конкретного харда означает, что возродится он еще в божественной сфере, но уже человеком. Сможет ли он подняться снова и стать кем был? Сомнительно. Мироздание редко кому дает второй шанс. «Что это означает для тебя?» – контролер улыбнулся. «Тоже, в общем, ничего хорошего. Существ, пребывающих на грани божественной сути, полубогов, героев, возведенных при жизни в святые, и всех тех, кто уже может пользоваться божественной силой, очень много. И для них ты просто добыча. Ну, они так думают. Ведь если они тебя убьют, то сразу станут настоящими богами, а это для них предел желаний и вершина, которую они стремятся покорить любыми средствами». «Любыми», — повторил мастер, — «да, ты прикончишь очень многих, если не всех, кто будет к тебе лезть, и, конечно же, будешь становиться все сильнее и сильнее. Только вот сила, не подкрепленная знаниями и умениями, — это просто бомба сама по себе, и мироздание такой перекос, конечно же, не позволит». «А если мироздание решит, что ты должен умереть, то тебе конец. Тебя забьет любой гопник, достаточно агрессивный, чтобы убить хоть кого-нибудь». Гость помолчал и с некоторым удивлением посмотрел на Алексея. По моим расчетам, ты уже должен язвить и показывать остроумие, но молчишь. «Есть время и место, чтобы говорить, а есть время и место, чтобы помолчать», произнес Алекс и развел руками. Снова удивил, контролер едва заметно нахмурился. «Я, получается, тебя совсем плохо читаю. Ну да ладно, и так у тебя проблема. Сейчас полезут все подряд, и ты, скорее всего, их перебьешь, что тоже будет твоим концом. А не убивать их означает умереть самому, только чуть раньше». Таким образом, у тебя только один выход – спрятаться так, чтобы никто не смог достать, и крепко учиться, чтобы умение хоть немного догнали силу. А то сейчас ты как школьник за рычагами карьерного бульдозера. Учиться-то хорошо, Алекс кивнул, только где бы найти учителя? Никого искать не нужно, мастер улыбнулся. Ситуация, подобная твоей, в нашем слое мироздания происходит весьма часто и уже имеет традиционное сложившееся решение. Контролер взмахнул рукой, и в бокалах появилась светящаяся желтым светом жидкость. «В оронтале тебя никто не тронет, или что вернее, там тебя никто не сможет убить. Но и ты никого не убьешь. Само место так устроено». «Что это за оронтал?» Алексей тоже поднял бокал со стола и принюхался к аромату, который более всего был похож на свежесть морского бриза. «Я разве не сказал?» Мастер поднял свой бокал, салютуя, и медленно по глотку выпил напиток, полыхнув светом, словно вспышка. Это Академия для будущих богов.